Сейчас люди и драконы живут в мире. Если дракон пожелает поселиться в местности, принадлежащей человеческой расе, он должен заключить договор о ненападении с местным сеньором, что формально превращает дракона в его вассала. Дракон обязуется не нападать на людей и скот, живущих на территории сеньора, и помогать отражать нападение со стороны враждебных государств. Взамен сеньор платит дракону всякой живностью, Сделка выгодная для обеих сторон. Если же дракон нападает на человека в сопредельном владении, все зависит от того, какие отношения его сеньор поддерживает с дворянином, контролирующим тамошние места. В любом случае потерпевший должен обратиться к сеньору, и тот решает, насколько обоснованы претензии. Если речь идет о крестьянах или скотине, дело обычно заканчивается обычным штрафом. Если же в дело замешаны знатные особы, чаще всего льется кровь. Но если граф Османд не в ладах семейством Гавейнов, он может просто закрыть глаза на это нападение и сделать вид, что ничего не произошло. «Как вы думаете, дракон знал, что похищает мужчину?» «Право, мне трудно об этом судить. В тот момент я была слишком испугана и вряд ли могла рассуждать или делать наблюдение». «Я способен это понять», — сказал я, сочувственно кивнув. «Скажите, мог ли дракон питать к сэру Джеффри личную неприязнь? Ваш возлюбленный ни о чем подобном не говорил?» «Нет, я же сказала, что сэр Джеффри — молодой рыцарь, он еще не имел дела с драконами». «Достаточно, чтобы с ними имел дело кто-то из его семьи», — заметил я. «Драконы — существа злопамятные». «В любом случае, я ни о чем подобном не слышала». «Ясно», — сказал я. «А почему вы не можете обратиться к графу Осмонду? Он ведет вендету с родом гавейнов или что-то в этом роде?» «Вряд ли. Я пару раз встречался с графом Осмондом, и он показался мне вполне здравомыслящим человеком. Вряд ли он обрек молодого человека из знатного рода на плен в пещере дракона». «Дело не в этом». «А в чем же?» В репутации. Простите, я не понял, в чьей репутации? Я не понимал, каким образом от факта похищения сэра Джеффри может пострадать репутация леди Ивы. В репутации сэра Джеффри. Вы понимаете, граф Осман – рыцарь. Его дружина тоже состоит из рыцарей. Если они узнают, что сэр Джеффри позволил какому-то дракону похитить себя... Его репутация воина будет безнадежно испорчена. «Насколько я понял из ваших предыдущих слов, у него нет вообще никакой репутации», — сказал я. «И вряд ли он ее приобретет, если повсюду будут ходить анекдоты о его похищении драконом», — холодно отрезала леди Ива. «Вообще-то это верно, но...» «Потеряв репутацию, он сохранит жизнь», — возразил А. Я». «Я хочу сохранить ему и то, и другое», — заявила она. «Не понимаю, каким образом». «С вашей помощью». «Извините, нет», — твердо сказал я. «Я не собираюсь иметь никаких дел с драконами». «Вы даже не хотите выслушать мой план?» «Нет». «Какой же вы после этого чародей?» — возмутилась она. «Живой», — сказал я. Любовь и мужество этой женщины к своему рыцарю восхитили меня, но я не видел, какую помощь я могу ей оказать. Внезапно она всхлипнула и залилась слезами. Чего я терпеть не могу, так это женских слез. Я протянул ей носовой платок. «Я не понимаю, чем я могу вам помочь», — признался я. «Чародеи не сражаются с драконами. Для этого существуют рыцари». И даже самый бессобашный рыцарь не посмеет бросить вызов дракону, живущему на территории другого сеньора без письменного разрешения или специального указа короля. Несколько веков назад чародеи выторговали у короны массу привилегий и с тех пор не являются ничьими вассалами. Однако я проживал на землях графа Осмонда и в мои планы не входило портить с ним отношения. «Я не собиралась просить вас сражаться с драконом», — сказала Леди Ива, осушая слезы, возвращая мне платок. «Я физически не в состоянии сражаться с драконом», — сказал я. «Моих магических сил на это не хватит». За всю многовековую историю магии существовало только три чародея, настолько могучих, что они смогли справиться с драконом в одиночку. Ральда, вырви глаз, Джакомо, Берталуиджи и Аберон — Финдабаир. Вполне возможно, что это просто легенды. «Мой план не предполагает битвы», — сказала Ледиева. «И каков же ваш план?» — поинтересовался я, пока она не разрыдалась по новой. «Я собираюсь предложить Громадону выкуп за сэра Джеффри». «Разумно», — одобрил я. «Это может сработать. Драконы любят золото». Собственно, именно по этой причине они и похищают высокопоставленных особ. Раньше они крали только девиц, полагаю все дело в ограниченной грузоподъемности. Кроме того, я подозреваю, что за прекрасных дев выкуп платят гораздо охотнее, нежели за прыщавых юнцов. «Проблема в том, что мои финансовые возможности ограничены», – сказала леди Ива. «Вы знаете, какие суммы обычно требуют драконы за своих пленников?» «Это зависит от многих факторов», — сказал я. «Насколько я помню, суммы кол колебались от тысячи золотых до десяти тысяч. Десять тысяч были уплачены Горлеону в качестве выку выкупа за принцессу Оливию. Сэр Джеффри таких денег явно не стоит». «Я располагаю только пятью сотнями золотых монет», — призналась леди Ива. «Значит, вам придется поторговаться», — сказал я. «Вот именно», — согласилась она. «И как раз для этого вы мне и нужны». «Вы хотите, чтобы я торговался с драконом?» — удивился я. «Нет, переговоры буду вести я». «Тогда зачем я вам нужен?» «В переговорах я намерена использовать принцип кнута и пряника», — сказала леди Ива. «Четыре сотни золотых в качестве пряника и перспектива разборки с магом в виде кнута». «Громадон не настолько глуп, чтобы поверить в реальную угрозу с моей стороны», – заметил я. «Кстати, вы вроде бы говорили, что располагаете пятью сотнями монет». «Совершенно верно. Сто золотых я намерена предложить вам в качестве гонорара за вашу помощь». «Сто золотых?» «В этом пасторальном раю мне придется вкалывать не меньше года, чтобы заработать такие деньги». 95% моих нынешних клиентов – крестьяне. С деньгами у них дела обстоят не очень хорошо. Из-за моей услуги они предпочитают платить натуральным продуктам. От голода я не помру, но накопить таким образом капитал решительно невозможно. Однако, несмотря на соблазн, я как-то не очень хорошо представлял себя в роли пугала для дракона. Я не склонен преувеличивать свои скромные таланты. «Маг моего уровня не может представлять опасности для дракона», — сказал я. и «Играмадону об этом прекрасно известно». «Но вы же можете сказать, что же за вашей спиной стоят другие, более могущественные маги?» — сказала она. «Вы можете блефовать. Используйте имя вашего учителя». «Что вам известно о моем учителе?» — поинтересовался я. «Ничего», — призналась она. «Но я предполагаю, что у каждого чародея должен был быть учитель, и учитель должен быть более известен, чем его молодой ученик». «Я учился далеко отсюда», — сказал я. «Имя моего наставника Громадону ничего не скажет». «Но вы же можете соврать», — сказала она. «Назовите имя какого-нибудь могущественного мага, которое было бы ему известно». Женщина ее статуса не должна предлагать человеку солгать. Если уж она на это пошла, ее положение должно быть совсем отчаянным. Интересно, чье имя я могу назвать? Раальда глаз, Аберон Финдабаир и Джакома Берталуиджи давно мертвы. Неужели сейчас нет мага, способного сравниться с ними в могуществе? Не знаю. Пожалуй, только Кевран Громобой. Но всем известно, что он не берет учеников. «Придумайте что-нибудь», — попросила она, и по ее голосу я понял, что сейчас последует новый приступ плача. «Пожалуйста, помогите мне, Рика!» «Я подумаю», — обещал я. «Как бы там ни было, вам надо переночевать у меня. Я уступлю вам свою спальню, а сам лягу в кабинете. Утро вечера мудренее». «Хорошо», — сказала она, — и снова начала схлипывать, я поспешил дать ей платок.